Солнце бездарно светит во все стороны, и малюсенькой земле, расположенной от него на расстоянии 150 миллионов километров, достаётся лишь одна двухмиллиардная часть солнечной энергии. Этого хватает, чтобы поддерживать жизнь на планете. Несмотря на довольно большое расстояние, от светило Можно сказать, что мы живем внутри него, потому что у Солнца нет границ. Солнце — газовый пузырь. А какие у газового пузыря могут быть границы? Внутри он плотный, снаружи плавно переходит в межзвездный газ. В центре Солнца плотность газа в 12 раз превышает границы плотность свинца. А то, что мы называем поверхностью и воспринимаем как отчётливую границу солнца, светящийся верхний слой фотосфера, на самом деле в 1000 раз разреженнее воздуха. То есть её и нет почти поверхности этой. Видимость одна. Дальше фотосферы солнечная корона Это газовый слой, простирающийся на миллионы километров. И земля крутится как раз внутри солнечной короны, и солнце лижет землю каждое мгновение. При этом видимый диаметр светила всего 1,5 миллиона километров. Это смешной размер. Такие крохотные звездульки астрономы относят классу жёлтых карликов. Сегодня, наверное, каждая домохозяйка знает, что солнечный цикл составляет примерно 11 лет. С этой периодичностью возникают на солнце пятна области пониженного свечения и повышенной напряжённости магнитного поля. Пятна эти размером с землю или немного побольше. Кроме пятен, на солнце есть и другие, не менее интересные штуки: протобуранцы, факелы, коронарные дыры. Все они влияют на землю, но сильнее всего влияют на нас вспышки. Энергия одной солнечной вспышки примерно равна количеству энергии, которое земля получает за год а выделяется эта энергия всего за одну двадцатую долю секунды. Кроме того, вспышки любят возникать сериями. И тогда Землю обдает, как из шланга, потоком рентгеновского излучения и энергичных частиц. В эти моменты у людей меняется состав крови. Она становится похожей на кровь пациентов, поражённых лучевой болезнью. Почему возникают все эти странные явления на солнце, точно ещё неизвестно. Загадок тут масса, но известно другое. Например, чем больше пятен на солнце, тем меньше средняя концентрация соляной кислоты в желудке, потому что подавляется деятельность поджелудочной железы. Кстати, Подобное происходит и у людей, живущих слишком близко от линий электропередачи. При максимуме солнечной активности уменьшается растворяющая способность крови, снижается иммунитет, а стало быть, растёт число эпидемий. Кстати, влияние магнитных полей на кровь вызывать удивления не должно. Ведь кровь — это жидкое железо. Красный цвет ей придают атомы железа в ядрах эритроцитов. Соответственно, не нужно также удивляться и росту обострений сердечно-сосудистых заболеваний во время вспышечной активности Солнца. Сегодня, помимо 11-летнего, открыты десятки самых разных, солнечных циклов. Они имеют периоды колебаний от нескольких секунд до тысячелетий и даже больше, если вспомнить, что период обращения солнечной системы вокруг центра галактики 250 миллионов лет. И это тоже цикл. Циклы причудливо накладываются друг на друга, образуя в космосе невидимую паутину, в которой человечество запуталось, как муха. За миллионы лет эволюции всё живое приспособилось к солнечной цикличности. Вот маленький пример. Менструальный цикл у женщин составляет 27-30 дней. И это как раз один из самых известных солнечных циклов период обращения светила вокруг своей оси. Газовый шар не вращается как одно целое. Экваториальные области летят чуть быстрее. У полюсов раскалённый газ перемещается чуть медленнее, давая нашим женщинам свободу выбора от 27 до 30 дней. Впервые На связь между солнечной активностью и эпидемиями указал русский ученый Чижевский. Совсем недавно ученые из Пущинского института биофизики, клетки РАН, подтвердили, что повышенная солнечная активность может провоцировать вспышки эпидемий. Они соотносили некоторые параметры солнечной активности с с количеством и состоянием лимфоцитов, клетки отвечающие за иммунитет. Кровь исследовали с помощью микроспектрального флуоресцентного метода на двухволновом микрофлуориметре радикал DMF2. Мазок крови на стёклышке обрабатывали флуоресцентным красителем который по-разному окрашивает активные и подавленные лимфоциты. Так вот, оказалось, что при повышении солнечной активности увеличивается число лимфоцитов в крови, но при этом их активность сильно снижается. То есть клетки лимфоцита меньше синтезируют белок, строительный материал будущих антител которые подавляют инфекцию. Видимо, это одна из причин возникновения эпидемий инфекционных болезней во время беспокойного солнца. В годы солнечных максимумов люди биохимически становятся другими, чуть более возбудимыми, нервными, а повышение средней возбудимости чисто статистически приводит к повышению вероятности возникновения войн, локальных конфликтов, криминальной активности, бытовых убийств. Если в год спокойного солнца нервный человек простит жену за пролитый на колени горячий борщ, то возбуждённый светилом может и ударить. У него уже скорости реакции другие и восприятие другое. Более того, Достаточно вспомнить исторические события, которые происходили в периоды активного солнца, хотя бы на протяжении прошедшего века. 1905, 1917, 1928, 1937-38, 1968. 1979-80, 1989-91 годы. Иногда пики активности бывают менее выраженными или, напротив, раздвоенными. Например, в последнем цикле увеличение числа пятен в 1989 году сменилось некоторым их уровнем уменьшением в 1990-м и новым сплеском активности в 1991-м году, что совпало с распадом СССР.